Глава 1. Собеседование. Несмотря на ненавистную зиму и слякоть под любимыми сапогами на небольшом каблучке, Милена не чувствовала себя растерянной. Наоборот, радовалась, ступая с высоко поднятой головой. Возможно, погода не радовала, зато настроение было лучше некуда. День обещал стать одним из самых лучших. Именно сегодня девушка сделала ещё один шаг в новую жизнь. С того понедельника, в который она оформила долгожданную ипотеку на новую квартиру за чертой МКАДа, прошло не так много дней, однако казалось, что прошла уйма времени. В тот самый понедельник она сделала первый шаг, за которым последовало все остальное: уход со старой низкооплачиваемой, впрочем, любимой работы, расставание с молодым человеком, переезд в Москву. Жалела ли она? Ни капли. Грядущие перемены скорее всего явились лишь поводом для разрыва отношений. Не он первый, не он последний. Для любовных дел всегда найдётся кандидатура. Высотные офисные здания, в одном из которых она рассчитывала получить работу, находились не так далеко от дома. Почти. Полчаса на электричке, затем минут сорок на метро. Утром надо будет добираться, но ничего, привыкну, подумала Елена, выходя из душного помещения Московского центрального кольца на ветреную улицу. Зима, что тут скажешь? Хорошо, что сегодня лишь ветер, а не температура ниже 20 градусов, заставляющая продрогнуть до самых костей. Да и нужное здание не так далеко от станции, всего несколько минут пешком. Путь от дома до офиса это было меньшее, что беспокоило девушку. Ей нужна была эта работа, в этом месте, на этой должности. Зря, что ли, она училась столько лет, набиралась опыта в родном городе, чтобы ей сразу дали отворот поворот? Милена надеялась. Нет, не так. Она непоколебимо верила в то, что получит эту работу, чего бы ей это ни стоило. Девушку всегда отличали упорство и уверенность в себе. Эти качества она приобрела еще в колледже. Не сдал экзамен первый раз сдашь во второй. Не получилось пробуй еще и еще, пока не достигнешь нужного результата. Наверное, благодаря такому настрою Милена всегда шла по жизни с высоко поднятой головой. И это помогло ей добиться собеседования в одной строительной компании. Попасть в которую без связи было очень непросто. Здравствуйте. У меня назначено собеседование, сообщила Милена Девушкин на ресепшене, занята чем угодно, только не своими прямыми обязанностями. Та отвлеклась не сразу, но всё же отложила пилку для ногтей в сторону. Улыбка её была уж слишком наигранной и фальшива. Но с этим ничего нельзя было сделать. Таков был этот мир, основанный на фальше. Главное вовремя её распознать. Милена Викторовна Секретарь выгнула идеально вычерченную бровь, рассматривая что-то на мониторе компьютера. "Да. Даниил Андреевич ждёт вас. 35-й этаж", произнесла девушка, также фальшиво улыбаясь милоне. Хотелось верить, что эту физиономию на ресепшене лицезреть придётся нечасто. Как же она ошибалась. Только сейчас, поднимаясь на нужный этаж, девушка потихоньку начала испытывать волнение. Было ли это собеседование важно для неё? Безусловно. От сегодняшней встречи зависело не только финансовое положение, которое на данный момент из-за взятой ипотеки и переезда оказалось не таким прочным, но и дальнейшее проживание в столице. Конечно, в голове у неё уже существовал план Б на случай провала. Но в отличие от других вакансий, здесь платили гораздо больше. Да и условия работы были куда лучше, за исключением долгой дороги, конечно. Оно не сомневалась. На эту должность претендовало немало представительниц прекрасного пола возраста от 18 до 50 лет. И что же её отличало от остальных? Уверенность в себе, несомненно. Ещё и внешний вид, производящий благоприятное впечатление на окружающих. Чёрная юбка-карандаш, белая блузка, чёрный приталенный пиджак, накрученные на плоки светлые пряди волос. Чистая классика, не оставляющая никого равнодушным. Ещё одна девушка, на этот раз рыжая, встретила Милену прямо возле двери лифта. И приветливо улыбаясь, попросила проследовать за ней. Сразу было видно, к собеседованию готовились. Работники добросовестно выполняли приказы начальства. Сама девушка была приятной в общении, в отличие от своей коллеги в холле первого этажа. Не всё так плохо, как казалось в первые минуты пребывания здесь. Впрочем, она поймёт, что ошиблась, но позже. Здравствуйте, Милена Викторовна, произнёс мужчина, оторвавшись от своих бумаг, стоило девушке вступить в просторный светлый кабинет. Присаживайтесь, протянул медленно, указав на свободное кресло напротив. Мужчина средних лет, чьи возраст выдавали небольшие морщинки на лбу и уже заметная седина на висках, располагал к себе. Волнение как-то само собой исчезло, зато уверенности прибавилось. Эту должность она получит наверняка. Судя по рекомендациям, вы отличный работник, но я бы хотел нанять не только профессионала своего дела. Меня интересуют личные качества в частности ответственность. Заполните, пожалуйста, анкету, затем мы продолжим собеседование. Он протянул печатный лист формата А4, сохраняя невозмутимость, присущую руководителю высокого ранга, но в то же время не запугивая ледяным взглядом. Милени не впервой было рассказывать о себе в письменном виде, и проблем с этим никогда не возникало. Однако сомнения возникли. Обычные работодатели во время разговора выявляли все положительные и отрицательные качества претендента на должность проводя различные тесты на определение, необходимые для компании квалификации. Видимо, этот руководитель использовал какой-то иной метод, понятный только ему. Девушка старалась донести как можно больше информации о себе, как о работнике, задумываясь над тем или иным написанным словом. Пока за ней наблюдал Даниил Андреевич. Его взгляд не пугал, скорее немного отвлекал, хотя Милена не отличалась растерянностью и уже дописывала предпоследнюю графу. Всё проходило достаточно спокойно, пока тишину не нарушил грохот двери о стену, который всё-таки заставил девушку отвлечься на последнем предложении. «Даниил Андреевич!" крикнул мужчина, врываясь в кабинет и буквально подлетая к генеральному директору. "Американцы разорвали с нами контракт!" завопил он, размахивая бумагами. Как оказалось, Мелена отрвалась от своего дела не зря. Над Даниилом Андреевичем навис мужчина слегка за тридцать. Высокий, статный, скульптурный Брюнет. Любая девушка, мечтавшая об идеальном спутнике жизни, начала бы уже пускать слюни. Однако в голове Мелены такие мысли не возникли. В данный период ее мало интересовали мужчины, если речь не шла об удовлетворении собственных потребностей. Хотя каждая девушка понимала, получить удовольствие можно и без помощи сильного самца. Но этот мужчина, хоть он и казался самым обыкновенным представителем сильного пола, все же ненароком привлек ее внимание. Слегка отросшие чёрные волосы скрывающие яростный взгляд тёмных глаз. Губы сомкнутые в тонкую линию, прямой нос с горбинкой. Типичный красавчик из фантазии одиноких дам. Только вот в голове Мелены он надолго не задержался. "Пусть катятся ко всем чертям", выругался Даниил Андреевич. "Слишком много хотят эти американцы". Добродушное лицо генерального директора вмиг изменилось, став злым. Внезапно, слишком резко Хотя стоило ему мельком взглянуть в глаза девушки, и он тут же успокоился, давая понять, что на посторонних его ярость не распространяется. Но это же никаких но. У нас и без них много работы, отрезал руководитель всем своим видом, показывая, что разговор окончен. Видимо, слова генерального директора никто не смел оспаривать. Даже этот брюнет, который, видимо, являлся далеко не последним лицом в компании, быстро сдал свои позиции, услышав ответ шефа. По крайней мере, Милли не так показалось до следующего момента. Чего уставилась? Внезапно рявкнул брюнет, заправляя лезущую в глаза чёлку за ухо. В его голосе слышалось презрение, а дерзкий взгляд говорил о способности застать врасплох любого человека. Стало ясно, кто в этой компании занимается переговорами. От такой резкости девушка на время опешила, не до конца осознав, что обращались именно к ней. Вот только теперь на неё смотрели уже оба мужчины. Если генеральный директор старался успокоиться и не выдавать свою нервозность перед кандидатом на должность секретаря, то Брунета мало волновала, как он выглядит в чужих глазах. Придержи язык, Толя, придав голоса властности, проговорил Даниил Андреевич, искоса поглядывая на растерявшуюся Милену. Конечно, ей хамили раньше, однако способность ответить той же монетой не терялась так внезапно. Ей просто непонятна была причина неожиданной агрессии. Да и первое впечатление перед будущим шефом портить совсем не хотелось. Милена Викторовна, вы заполнили анкету? А? Да, конечно. Голос слегка задрожал. И куда же делась уверенность в себе? Спряталась? Или же испарилась, стоило этому грубияну раскрыть свой рот. Не так она представляла себе это собеседование. Совсем не так. Под прожигающим взглядом этого наглеца было не особо комфортно. Но деваться некуда. Из кабинета не сбежишь, показав себя трусихой не исчезнешь, не спрячешься под столом. Это по-детски, глупо. Не сдавайся. Покажи, что это тебя не задело, проговорила про себя девушка. В какой-то степени это помогало сосредоточиться на собеседовании, а не на озлобленном работнике компании, стоящем совсем рядом. Самообладание вернулось быстро. Однако Милена старалась больше не встречаться взглядом с тёмно-серыми глазами агрессивного мужчины. Смысл. Она не сделала ничего такого, что могло бы его разозлить. Эта мысль успокаивала, Ненадолго. Можно мне задать пару вопросов? Встрял брюнет после затянувшегося молчания, вглядываясь в только что дописанную анкету. Эта инициатива не пришлась по вкусу не только Даниилу Андреевичу, но и самой Милене. Толя С какой целью вы пришли работать именно в нашу компанию? Густая тёмная бровь выгнулась под серым глазом, не скрытым чёлкой, а тонкие губы расплылись в подобии ухмылки, хотя в ситуации больше подошёл бы хищный оскал. Меня заинтересовала перспектива карьерного роста и хорошая зарплата, честно ответила Милена, не отрывая взгляда от брюнета. Так проще было общаться. Проще показать, насколько его проделки безразличны, хоть это и не соответствовало истине. «Серьезно? Вы рассчитываете на более высокую должность? Неужели способность подавать кофе и распределять документацию смогла вас настолько сильно заинтересовать? Вопрос звучал скептически, хотя девушка не удивилась такому повороту. Он также высокомерно смотрел на девушку, не отрываясь, будто искал какой-то подвох, сложив руки на груди, по-деловому, по привычке, показывая, кто сейчас владеет накаляющейся ситуацией. В какой-то момент желание произвести хорошее впечатление на возможное начальство исчезло. Лопнуло терпение, стоило услышать заданный вопрос. Дело было даже не в заинтересованности мужчины, а в тоне, которым он этот вопрос задал, будто разговаривал не с девушкой, не кандидаткой на должность секретаря генерального директора, а врагом. Милена быстро взяла себя в руки и вновь подняла взгляд на учителя в черном костюме. Если до этого она заставляла себя смотреть в его глаза через силу, то теперь она сделала это смело, с вызовом. Словно говоря, она не сдастся просто так, не сейчас. Анатолий Сергеевич, займитесь своими прямыми обязанностями, пытался встрять в диалог Даниил Андреевич, но его повисшая в воздухе фраза осталась незамеченной ни девушкой, ни мужчиной. Я жду ответа, Милена Викторовна, с лёгким укором продолжила девушка. Возникшая ситуация уже не так пугала, скорее забавляла. Милена знала, Пришедшая только что в ее светлую голову идея не самая удачная, но поделать с собой уже ничего не могла. Точно. Боитесь, что я не справлюсь со своими обязанностями, и разолью на вас кофе? Теперь скептицизм появился и в ее голосе. Сейчас трудно было сказать, кто из них зажат в угол. Оба действовали уверенно, наступают друг на друга с одинаковым напором. Боюсь, что такая неумеха испортит мой дорогой костюм. Брюнет продолжил наступать. Только теперь он явно перегибал палку. Однако нестрогий взгляд генерального директора, беспокойное выражение лицами Лены не могли остановить запущенную часовую бомбу. В живых останутся только сильнейшие. Вы так часто сталкивались с помощницами, не умеющими разносить напитки? Возможно, вы не попытались объяснить им их прямые обязанности или занимались пауза. немного другими делами. Легкая улыбка появилась на похлых девичьих губах. А взгляд готов был превратить собеседника в пепел. Вот она, уверенность в своих силах, в словах. То, что просыпалось в девушке каждый раз, стоило кому-то некорректно отозваться о ней. Внешне брюнет никак не показал свое удивление, Однако напрягшиеся кулаки и потемневшие глаза, ставшие из темно серых практически черными, говорили об обратном. Один ноль в ее пользу. Думаю, я достаточно узнала вас. Милена Викторовна, ваша кандидатура меня впечатлила. Мы вам обязательно перезвоним. Видимо, Данил Андреевич устал от этой перепалки и, встав со своего широкого кресла, поспешил проводить ещё не остывшую от интереснейшего диалога девушку. Только спускаясь в лифте на первый этаж, Милена осознала свою ошибку. С одной стороны, заступилась за свою честь, когда никто не собирался делать это за неё. Но с другой, получилось неудобно перед генеральным директором. Она обещала сделать все возможное для получения должности. Так и случилось. Осталось только ждать звонка или идти искать другую вакансию. Впрочем, Милена вряд ли подозревала, что беготня по офисам и собеседования больше не имела острой необходимости. Ее кандидатура заинтересовала куда больше, чем она рассчитывала.